Прожавевшее украшение, оружие и небольшой ящичек с массой металла. На вид сплав золота и серебра. Ящичек, на удивление, хорошо сохранился. Лорд вскоре после этого заболел, в то время как Ротерхиту, который занимался коробочкой и ее содержимым, много меньше удалось избежать болезни. Когда у Уиндем... 15 июня умер, у него нашли симптомы отравления, и Роттер был арестован. Его семья, однако, наняла частного детектива, которому на основе опытов над животными удалось быстро показать, что металл в коробочке издает смертоносное излучение. Никто не понимал, в чем дело, но в невиновности мнемого отравителя нельзя было сомневаться. Ящичек и его содержимое бросили в канал. Событие на этом счастливо закончилось. Эверард сидел тихо, без движения. В посеревшей комнате у стола газеты лежали перед ним. Он еще не знал всего, но теперь имел хотя бы путеводную нить. Тем не менее оставалась загадкой, почему за этим не проследила стража времени этой эпохи. Как бы об этом узнать? Наверное, будет лучше, если он сделает запрос. Вернувшись домой, он написал краткий отчет и вложил его в один из небольших почтовых ящиков времени. Поставил указатели на 15 июня 1894 года и на лондонскую агентуру. Потом нажал кнопку. Ящичек исчез из поля зрения. Через несколько минут он увидел его вновь. Он открыл и вынул письмо, написанное мелким шрифтом. Пишущие машинки уже были изобретены. Он прочел: «А глубоко уважаемый сэр, отвечая на ваше письмо от 6 июля 1970 года, сообщаю вам, что афера, о которой вы пишете, только началась. К сожалению,» Мы так заняты проблемой предотвращения покушения на особу Ее Величества Королевы, а также разрешением балканского вопроса, и не хотели бы также упустить из вида китайскую торговлю опиумом, что не можем посвятить себя еще и этому. Мы могли бы, естественно, заняться и этим делом, но тогда к нему пришлось бы вернуться позднее. Теперь же быть одновременно в двух разных местах было бы трудно. Поэтому просим вас о помощи. В случае, если мы не получим отрицательного ответа, ждем вас на Осборн Рот, 14, 26 июня 1894 года, около полуночи. Со всем уважением. Мейн Ветеринг. Далее следовали пространственные и временные координаты, точность которых никак не гармонировала с вежливым тоном письма. Эверард поговорил с Гордоном и получил разрешение расследовать этот случай. Он написал обо всем Чарльзу Уайткомбу в 1947 год, а тот ответил лишь одним словом «Естественно». После этого он отправился на склад технического общества и там впервые увидел машину времени. Гальмахрон. Повозка, а в некотором смысле это была именно она, имела антигравитационные регуляторы, два сидения и мотор, который передвигал ее в пространстве и времени. Эверард установил указатели на время и место уайткомба и нажал Активатор. В то же мгновение пространство вокруг него переменилось, и он очутился уже в другом складе. Уайткомб ждал его. Это был Лондон 1947-го. Но Эверарду на мгновение показалось, что он на другом континенте, в Америке и на 30 лет моложе. — Рад тебя видеть, — протянул ему руку Уайткомб. «Так, значит, королеве Виктории?» «Думаю, да. Садись». Эверард снова поставил указатели и сжал активатор.